тяжесть распространяется вниз. Тяжелеют мышцы живота. И я спал. 26. Моя правая нога. Тяжесть в области бедра голени стопы моя правая нога тяжела тяжелая правая нога уставшая правая нога тяжелая правая нога моя правая нога тяжела я Двадцать пятый. Моя левая нога. Тяжесть в области бедра, голени, стопы. Моя левая нога тяжёлая. Тяжёлая левая нога. Моя левая нога тяжёлая, уставшая левая нога, тяжёлая левая нога. Я спокойно, расслаблены мышцы тела, тяжесть, покой во всём теле.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 За вдохом выдох. Свободное. Я спокойно. Двадцать один. Мое сердце. Мое сердце работает ритмично. Само по себе. Оно не тревожит меня. Я спокойно.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 Я отправляюсь в путешествие в лес, в котором живут разные звери, у которых разные законы. Я наблюдаю за волчьей стаей. Волки располагаются вокруг одного, который сидит гордо, подняв голову, и они лежат около него, охраняя его. Я волк. Я вожак стаи. Все подчиняются мне. Я веду стаю за добычей, но основную добычу получаю сам. И вот, погоня, охота началась. Все бегут. Я показываю путь. Мы обходим добычу с другой стороны. Все нападают. Победа. Добыча наша. Я волк. Я предводитель стаи. Я сильный и смелый. Я ловкий. Я совершенный. Болью происходит распределение добычи. Лучшие части достаются вожаку, и это справедливо. Я вожак. Я предводитель стаи. Я сильный и смелый. Я ловкий. Я сильный. Я сильнее всех своих сородичей. лес покой свои законы так же как и законы в жизни я сильный и смелый уверенный в себе я ответственен за других людей я справлюсь в любую ситуацию семья семья Я сильный, смелый, Уверенный в себе. Я вожак, я предводитель стаи. Шестнадцать. Дышится легко и свободно. Я здоров и здоров. Мои органы и системы функционируют нормально, независимо от меня. Пятнадцать. Приятная прохлада в области луна. Я уверен в себе. Я сильный и смелый. И я справлюсь в любой из ситуаций. Четырнадцать. Тринадцать. Я чувствую прилив сил и энергии. Двенадцать. Мой лоб прохладен. Проходит расслабление. Мышцы напрягаются. Я совершенно спокоен, уверен в себе. Одиннадцать. Мой лоб прохладен. Энергии все больше и больше. Я чувствую силу и прилив энергии. Мышцы. Мышцы напрягаются, проходят ощущения тяжести в животе, груди. 10. Мой лоб прохладен. Проходит ощущение тяжести в спине. 9. 8. Мой лоб прохладен. Проходит ощущение тяжести в лице. Я сильный и смелый. Я чувствую прилив бодрости, силы и энергии. Шесть. Я громче слышу голос и музыку. Я здесь. Пять. Мой лоб прохладен. Проходит ощущение тяжести в руках. 4 3 Мой лоб прохладен. Я здесь. Прошло ощущение тяжести в теле. Мышцы напряжены. Энергии всё больше и больше. 2 1 Открыть глаза. Потянуться. Вдох. Выдох. Свободное дыхание. Слушаем музыку.